Глава вторая. Одри Тосни. Леди не торопится. Леди всегда полна сдержанного достоинства. Леди никогда не позволит окружающим понять, что ей страшно. Наставления сестры Фелиции звучали у меня в голове весь перелет, и сейчас просто громыхали набатом. Вокруг сновали люди, обегая меня стремительным потоком. а голос диктора в аэропорту ввинчивался в уши, скорее добавляя паники, чем развеивая ее. Большой и шумный Нью-Йорк с первых минут пребывания наваливался на плечи душным покрывалом и вколачивался в уши какофонии звуков. После родной солнечной Италии и пансиона, в котором я воспитывалась с девяти лет, тут все казалось слишком, слишком. Шумным, дымным, холодным. Поняв, что толпа сносит меня не в ту сторону, я покрутил головой и, увидев табличку, указывающую на зону выхода, направилась туда. Дядя говорил, что меня должны встретить. Он оставался единственным моим родственником после трагической смерти родителей и все эти годы выбивался из сил, чтобы дать мне достойное образование и подобрать подобающего супруга. В Нью-Йорк я прилетела для того, чтобы выйти замуж, и, по идее, встречать должен был именно мой суженый, поэтому сердце заходилось от волнения. Еще совсем немного, буквально несколько десятков шагов, и я увижу его, человека, с которым мне придется провести всю свою жизнь, рожать от него детей, беречь наш семейный очаг. Это очень страшило. несмотря на заверения дяди в лучшем. Какой он будущий муж? Я знала лишь имя и возраст. Даже фотографии не показывали, сказав, что это лишние формальности. Но, собственно, я и не возражала. Воспитываясь всю сознательную жизнь в частной школе и только пару раз выезжая в маленький городок при ней, я понимала, что сейчас мой долг не сопротивляться судьбе. которую выбрал для меня старший родственник. Меня так учили, смирению и терпению, чтобы быть примерной супругой. А муж... Мама тоже венчалась по настоянию ее старшего родственника и была очень счастлива с папой, пока они не погибли. Теперь я лишь очередная тосния, цветок на семейном дереве, что не дало нового побега, не дало мальчика. У моего отца к моменту аварии не осталось близких родственников, потому наша фамилия не затеряется в веках, только если найдется мужчина, согласный принять ее от меня. Или тот, кто согласится передать ее нашему сыну, как в моем случае и случилось. Дядюшка уверял, что мне повезло, что мною заинтересовался именно такой. Интересно, какой он? Я замедлила шаг, скользя взглядом по встречающим. Взор зацепился за знакомые имя и фамилию на одной из табличек, и я, радостно улыбнувшись, направилась к держащему ее высокому мужчине. «Добрый день!» — поправив ремень от сумки с вещами, несколько смущенно поприветствовала я его. Сразу продолжить диалог не получилось. «Мимо нас...» Практически сбивая меня с ног, пронеслась какая-то знойная и очень эмоциональная итальянка, обдавая шлейфом терпких цветочных духов, вешаясь на шею мужчине и громогласно заявляя, насколько соскучилась. Я в шоке смотрела на яркое проявление чувств женщины, которая, ни капли не стесняясь, впилась в губы мужчины страстным поцелуем. забросив обе тонкие руки на его шею. Она была красива, я еще в самолете это заметила. Невысокая, с длинными волнистыми волосами, одетая в темно-зеленый костюм, подчеркивающий все прелести фигуры. Мисс Тосни приятным баритоном с отчетливым американским акцентом спросил встречающий, рассматривая меня с доброжелательным интересом, и отвлекая от развратной соотечественницы. Да, я потупилась, ощутив приступ неловкости из-за своего внешнего вида. Почему-то я никогда особо не задумывалась о том, как выгляжу, но сейчас, на контрасте, сразу вспомнила, что и туфельки несколько потерты, да и одежда, форма пансионата». «Еще глубже погрузиться в море самоуничижения мне не позволил...» «Жених? Это ведь он?» «Очень приятно с вами познакомиться». Он сделал шаг вперед и протянул руку вперед. «Позволите вашу сумку и сопроводить к ожидающему нас авто?» «Да, конечно». Мысленно, кляня себя за косноязычность, я передала свою поклажу... и проследовала за мужчиной к выходу из аэропорта. Пока мы лавировали между другими людьми, двигаясь к парковке, я из-под тяжка рассматривала нареченного, и с каждой секундой сердце билось все сильнее от радостного воодушевления. Неужели мне неслыханно повезло, и мой будущий муж, и правда такой замечательный, высокий, красивый, обходительный, И я уверен, что очень умный, иначе не смог бы достичь своих высот. Мы обязательно найдем общие темы для разговоров и сможем проводить вместе много времени. Быть может, даже больше, чем принято в обычных договорных браках. Интересно, ему нравится поэзия Серебряного века? Или он поклонник русских художественных классиков прозы? Мне нравится Толстой. Или искусство? Картины, архитектура, скульптуры. Я получила разностороннее образование и смогу поддержать беседу практически на любую тему. Нужно лишь узнать, что ему нравится. Пока я витала в радужных облаках, мы, наконец, добрались до машины. Мою сумку закинули в багажник и вежливо, подарив еще одну обаятельную улыбку, открыли передо мной дверь переднего сидения. «Прошу, прекрасная итальянская леди!» «Спасибо! Вы очень любезны!» — порозовела я. «С такой девушкой хочется вести себя как можно лучше!» — окончательно смутил меня он. «Спасибо!» — Аарон с некоторой заминкой назвала его по имени я, рассчитывая, что сближение все же стоит начинать. «Так почему бы и не сейчас? Вы очень милы!» Аарон? Вскинул смоляную бровь мужчина и, запрокинув голову, расхохотался. Он даже не озвучил следующую фразу, а я уже знала, что он скажет, и была права. «Милая мисс Содри, к сожалению, я не ваш суженый, а всего лишь адвокат и поверенный вашего будущего мужа. Мистер Донован к вашим услугам. Можно просто Марти. Прошу прощения, что не представился сразу». и внес некоторую сумятицу в ваши мысли. А, да, извините, пробормотала я, отчаянно краснея и желая провалиться сквозь землю прямо сейчас. К счастью, именно в этот момент Донован все же прикрыл дверь авто, и пока он обходил капот и устраивался на водительском сидении, я успела взять себя в руки. Леди никогда не теряет самообладания. в какую бы глупейшую ситуацию не угодила. Все хорошо, Одри. Иногда главное не то, как ты упала, а то, как быстро и с каким выражением лица поднялась на ноги. Мне повезло. Мистер Донован оказался весьма чутким джентльменом, а потому, ощутив мою нервозность, с вопросами не докучал. Лишь сообщил, что сейчас мы едем в загородный дом моего жениха. Я смотрела на проносящиеся мимо пейзажи и с тоской думала о родной стране. Тут все иначе. И прилет на чужбину начался с разочарования. От былого морального подъема не осталось и следа. В голове снова, как рой пчел, сновали вопросы о моем будущем и в первую очередь о том, какой же он, Аарон Харрис. В пути я попросила лишь об одном одолжении – остановиться у супермаркета. Во рту пересохло. Кроме того, очень хотелось умыться прохладной водой, чтобы прогнать вон непрошенные слезы. Слабость никогда не помогала ни в одном деле. Конечно, я не была в восторге от того, что проведу остаток жизни с человеком, которого даже не видела. А тут еще и такое пренебрежение. Он же, по идее, должен был встретить меня в аэропорту, разве нет? Хотя о чем это я? Он мужчина и занят делами, зарабатыванием денег, налаживанием связей с партнерами. Тем более он послал меня встретить не просто водителя, а поверенного. Это ведь хорошо или я не права? Тяжелый вздох, который все же вырвался из груди, наглядно показал, что, увы, особо хорошо. По крайней мере, ощущается так. Но выхода нет, потому как ни связи, ни средств у меня нет. И все, чему меня учили мою сознательную жизнь, это быть женой и матерью, как и многие поколения тосни до меня. Дядя сказал, что всю недвижимость моих родителей забрали за долги, и все эти годы он, выбиваясь из сил, оплачивал мою учебу, одежду и сам едва-едва сводил концы с концами. Все ради того, чтобы у меня было нормальное будущее. Но теперь я выпустилась и должна выходить в мир. Но куда? К дяде нельзя. У него маленькая квартирка, в которой сам с трудом ютиться. Но он нашел идеальное решение. Муж. Хороший американец, который, как и многие нувариши, сделал состояние, а вот благородную фамилию для своих детей решил получить через женитьбу, что в сущности изменилось за прошедшие века. Тем временем машина затормозила возле высокого забора, и перед нами разъехались ворота, открывая вид на усыпанную гравием дорожку, ведущую к роскошному особняку. «Надо же!» Он даже выстроен в том же архитектурном стиле, что и особняк родителей, где я некогда жила. Те же открытые веранды, белый мрамор облицовки, увитые виноградной лозой стены. На какой-то краткий миг мне стало проще дышать, словно кусочек дома оказался на чужбине. Двери дома распахнулись, и по ступеням сбежал высокий мужчина в строгом классическом костюме, темных очках. Это и есть Аарон. Ведь Донован сказал, что тот встретит нас в доме. Мужчина открыл дверцу и подал мне руку с суровой фразой «Здравствуйте, мисс Тосни». И я отважно вложила ладошку в его широкую руку и со страхом произнесла «Здравствуйте, мистер Харрис. Рада вас встретить». Ни единый мускул не дрогнул на лице мужчины. зато за моей спиной раздалось тихое фырканье Донована и комментарий. «Не стоит так торопиться, милая Одри. К сожалению, это всего лишь охранник». «О!» — только и смогла вымолвить я, отчаянно сожалея, что не умерла со стыда еще в аэропорту при первой ошибке. «Господь мой, какая же я! Ох!» Пока я размышляла, какая же, собственно, я. Нас проводили в дом, разместили в шикарной гостиной и предложили скрасить ожидание чашкой отличного английского чая. Я с радостью согласилась. Напиток принесли буквально через пять минут, и стоило мне взять в руки чашку, как по коридору прогрохотали шаги, и двустворчатые двери распахнулись так резко, словно их толкнули. На пороге появился кто-то. Здоровенный, небритый мужчина в линялой, видавшей виды рубашки и потертых джинсах. Он окинул меня хмурым взглядом и вопросительно взглянул на Донована. «Садовник?» — успела понадеяться я. «Ваш будущий муж!» — разбил в пух и прах моей мечты адвокат и, повернувшись ко мне, радостно сообщил. «Мистер Аарон Харрис, а это мисс Одри Милана Тосни». «Мать моя женщина!» Под его взглядом у меня затряслись колени. «И это с ним я планировала говорить о поэзии Серебряного века и эпохе Возрождения?»